Глава 29. Пару дней мне действительно казалось, что все налаживается и можно расслабиться. Кредит заморозили. Ковалёв в СИЗО. Против него возбуждено несколько уголовных дел. Как оказалось, не только меня он обул на деньги. Там схемы он крутил давно и потерпевших больше десятка. Заебется ущерб возмещать. Правильно говорят: в тихом омуте черти водятся. Тихий нытик Ковалёв Именно таким моментом и оказался. Хорошо, что развестись успели. Фрам заканчивался своим проектом и даже укладывался в сроки. Дней, когда он до полуночи задерживался на работе, было уже гораздо меньше. Отец оценил мои старания и решил поставить меня управляющей на завод, пока временно. Но так как дядя Вадим тоже хотел уйти в продолжительный отпуск, а возможно и выйти на пенсию, то вполне возможно, что должность может стать постоянной. Но я не против, мне нравится. Мама, конечно, до сих пор пребывала в шоке по этому поводу. ибо я И завод никак не коннектились в ее реальности. С Ромкой мы виделись каждый день. Я уже не могла представить дня без наших переписок и встреч. С Варей мы быстро сдружились, она была просто очаровательна в своей детской непосредственности. Она тянулась ко мне, а я к ней. Впервые открыв для себя, что время, проведенное с ребенком, Может принести столько радости и счастья. Я стремилась заменить ей мать. Я еще не знаю, каково это быть кому-то матерью, но стать ей старшим другом, с которым можно поделиться всем на свете, я была способна, а там время само расставит все на свои места. Но это была не моя жизнь. Если бы что-нибудь не произошло. Все началось с того, что на моем телефоне высветился входящий от Егора. И вроде что такого, брат звонит. Безобидное событие. Но не тут-то было. Сестра, привет. Тут небольшая проблемка. В голосе Егора слышались насмешливые нотки, что меня немного насторожило. Я даже документы, что держала в руках, отложила. Привет. Что случилось? Тут твой принц прикатил с родителями знакомиться и предложение руки и сердца делать. Какой принц? Егор, ты о чем или под чем? Ты бухой, что ли? Уваров твой сейчас сидит у наших родителей на террасе и пьет с ними чай. Приезжай. А то как ты ему предложение делать без невесты? Внутренний голос тут же истерично завопил потоком мата. Ты сейчас серьезно?» Подскочила с кресла, тут же хватая сумочку и ключи от машины. На все сто процентов! Твою ж дивизию! Скоро приеду. Предупредив в дядю Вадима и секретаря, выскочила из здания, чертыхаясь и матерясь, как заправский вокзальный грузчик. Вот какого черта, Илья? О таком предупреждать надо. И сама тоже дура. Надо было ему позвонить, и мысленно осеклась. Что и? Сказать, что он уже не нужен, что у меня тут старая любовь снова полыхнула. А он может быть свободен? По-скотски это как-то. Блин, а теперь еще хуже все получится. Вдвойне унизительно и некрасиво. Еще и родителей в это ввязал. Папа мне плешь проезд потом, а мама опять будет волноваться. А если Ромка узнает? Я даже не могу предположить его реакцию. Только всё начало налаживаться, а Соня опять налажала. Черт, я готова была сквозь землю провалиться, пока ехала до родителей. Влетев в фурии во двор родительского дома, я все еще не знала, что мне делать, что говорить и как себя вести. Но я знала одно: все происходящее сейчас мне нужно как-то остановить, желательно без открытого конфликта, с минимальными потерями. Соня, а мы тебя ждали. Егор сказал, что позвонил тебе. Мама обняла меня, Приветствую. Да, он звонил, бросила взгляд на брата, который тоже сидел за столом и как ни в чем не бывало попивал чай. Лишь по намеку на улыбку на его губах было понятно, что его забавляет вся эта ситуация. Мне, в отличие от него, было не до смеха, вот совсем. Садись, я сейчас принесу тебе чашку. Мама пододвинула стул к столу и направилась в дом. Я даже не успела сказать, что я могу сама сходить на кухню. Поцеловала папу в щеку и бросила раздраженный взгляд на Егора. Этот сто процентов в курсе, откуда у Варова адрес родителей, если вообще не сам ему его дал. Кому-то не мешало бы надрать уши, как в детстве. Стоило мне подойти к столу, как Уваров встал и тут же привлёк меня к себе, целуя в щеку. Все такой же идеальный, только сейчас это почему-то меня взбесило. Привет, я соскучился, шепнул на ухо и отодвинул стол, помогая сесть. Отец, медленно отпивая чай, приподнял бровь, смотря на меня с видом несколько издевательским. Мол, ну давай, удиви меня, дочь. А дочь сама охреневала о ситуации, в которой была виновата полностью и безоговорочно. О таком предупреждать надо, прошипела в сторону Ильи. Я хотел сделать сюрприз. Уваров улыбнулся и, взяв мою руку, поднес к своим губам. Аниматор, блин, массовик затейник Нам надо поговорить, срочно. Конечно, ответил все так же, улыбаясь, абсолютно не улавливая контекста. Прямо сейчас? Куда нам торопиться, Сонь? Он ласково прошелся пальцами по моему запястью, и от этого милого романтичного жеста мое раздражение моментально достигло пика. Я уже готова была взорваться, как пробудившийся после сотни лет вулкан. А вот и пироги. Мама своим появлением, сама того не зная, помогла избежать катастрофы. Но как избежать Скорее просто ее отсрочила, сгладив ситуацию. Она поставила тарелку с пирогами на стол, а передо мной наполненную чашку с чаем и пододвинула сахарницу ближе. А я в этот момент мысленно уже готовилась к убийству Уварова и гаденько ухмыляющегося Егора заодно. "А вы давно знакомы?" обратился папа к Илье и, видя мою реакцию, улыбнулся шире. "Сговорились, что ли? Или я сегодня главный клоун в семье? Что тут смешного?" Давно. Соня еще в институте на втором курсе училась. Но мои ухаживания она тогда не приняла. Что-то мне подсказывало, что и правильно я тогда сделала. А вот потом, видимо, затмение мой разум посетило. Марс, Плутон вошел, Козерог в пятый дом заглянул, и парад планет совпал с полнолунием. Они-то и сыграли со мной злую шутку, уваров. "Илья, нам нужно поговорить", произнесла с нажимом, собираясь уже просто схватив его за руку вытащить из-за стола. Но в этот момент хлопнула калитка. Только не это. Ну, пожалуйста. Но мои мольбы не были услышаны. Лаврова, голос Франца, прозвучал как гром среди ясного неба. Даже птицы сорвались с ближайших деревьев и взмыли ввысь.